Часть Когда перед Сашей встала на цыпочки ее 14 лето, она чувствовала себя прожившей уже много лет и зим, жизни и смертей. Она дохаживала свой седьмой класс и каждый день думала о деревьях. Саша видела, как груша за окном из сжений комнаты, предподъездный виноградник и чернильный тутовник умирают каждый год, потом снова воскресают и будто бы радуются тому, что воскресли. Начинают трясти листьями, бросаться ягодами, шуметь, пахнуть, помещать в себя и на себя червей и жуков. Но все это жизненное было нелепым, слишком притворным, набросанным на настоящее. Настоящими были их голая сухая кора, кособокие стволы и выдолбленные временем раны. Настоящими были их остановившийся рост, их поза, их покой. Саша поняла, что только в момент умирания деревья становятся собой, консервируют себя в себе. И если некоторые деревья вновь воскресают к весне, то лишь потому, что они продолжают из страха ввязываться в это шумное, вонючее, источенное жуками, называемое жизнью. Сашу не пугало ее умирающее будущее. В нем мерцал покой. Когда-нибудь, через много лет, она придёт к точке, в которой больше не сможет измениться. И наконец оформится. Саша не выносила все домашнее, и школьное, городское и пригородное. Все, где было столько пустых слов и звуков, набивавшихся в нее, столько пятен, налипавших на нее, а еще на стены, деревья. Она думала о себе как о вынужденной свидетельнице непрерывного и надоедливого шума, как о посетительнице плохого концерта, куда ее затащили селком. Саше часто бывала плохо от этого шума. Он давил изнутри в череп, раздувал желудок, каждый день болела голова и все время тошнила. В свои 14 лет Саша мало ела, не глубоко дышала, подолгу сидела с закрытыми глазами, потому что чувствовала — в нее больше не влезет. И когда Саша понимала, что вот-вот может треснуть, расплескаться, заляпать мозгами стены математического кабинета, путать кишками снаряды в спортзале, она уходила. Это происходило часто, очень часто, почти каждый день, когда Саша дожидалась звонка склеивая себя изо всех сил. Куда шла Саша, не знала мать, не знал Женя, знала только она. Саша шла приложить свое умирающее к ее вечному, свое нетерпимое к ее безмятежному, свое пустое к ее кровяному, наполненному гоняющему жизнью вверх и вниз туда и обратно. Саша никогда не оборачивалась на стеклянного монстра, недавно построенного, в животе которого ее одноклассники заменяли школьные часы на часы с картошкой фри. Она шла сразу наверх, не сворачивая в свой панельковый двор, не рассматривая кирпичные постройки и недостройки, не заглядывая за низкие заборы, прикрывающие треснутые фундаменты саманных домиков. Саша шла через старый город, Хороший город. Единственный город, который она тогда признавала. Сначала она сидела на третьей ступени каскадной лестницы и вытряхивала из себя тошноту. Потом она сидела на шестнадцатой ступени каскадной лестницы и выталкивала из головы боль. Потом Саша сидела на бортике маленького фонтана и оценивала, может ли идти дальше. К важному пункту, но не главному. И если могла, то приходила к санаторию. Последнему, пока еще работающему, кое-как проглатывающему несколько небогатых отдыхающих семей за лето. «Здрасте, дядя Толик. Можно внутрь?» «Заходи, Санька, как мама». «Нормально, спасибо, что пустили». Каждый раз, встречаясь с папиным напарником, Саша пытался представить, как выглядел бы сейчас папа. Так же, как дядя Толик или получше. Была бы у него лысина. Носил бы он усы. Редко дядя Толик говорил что-нибудь о папе. Например, когда вел Сашу за дворками мимо какого-нибудь дерева и вспоминал, мол, его сажал твой батька. Или когда пускал Сашу в санаторный сад и говорил, твой батька тоже любил тут сидеть. Саша набрасывалась на слова дяди Толика о папе, ловила их, крепко держала и хранила в себе. Потом Саша покидала санаторий, чаще всего не прощаясь, пока дядя Толик совершал какие-то свои обходы. И шла дальше, наверх, к горе к ее самому подножию, зеленым складкам, перине, которой она себя укутала, чтобы не так задувала в каменные раны. Выше над ними был утёс, еще не дедушкин нос, к дедушкиному носу надо было карабкаться, царапаться, пока не стемнеет. Саша ходил туда на выходных, если не сильно наваливалась мать, или если мать наваливалась так сильно, что выдавливала из своего существования Сашу, и тогда у Саши был подарочный выходной, выходной сюрприз, выходной побег. А когда Сашина лето наконец шагнула вперед и покатилась, она стала ходить к дедушкиному носу каждый день, в которой мать была на работе, потому что никто не следил за ней, никто не интересовался, где она бродит. А Жень все чаще оставался дома, рисуя или читая. Он, к своим 12 годам совсем разлюбил улицу. Даже к первому низенькому утесу, а тем более к дедушкиному носу, нужно было идти почти вертикально. Ползти, сползать, скользить по съезжающим камням, про которые говорили, что когда-то на этой сыпухе дети сломали себе позвоночники. Иногда Сашиному телу, ее ногам, животу, спине и шее становилось трудно. И тогда ее голове становилось легко и воздушно. И тогда ее голова улетала от тела, и телу было идти еще труднее. В такие моменты Саша вспоминала стишок. Старый детский стишок, непонятно с кем и когда заученный, но вцепившийся в память. Ветер-ветер, озорной, поиграй-ка ты со мной. Саша нога поднимается, становится на камень, камень танцует. Саша нога выбирает другой камень, он не танцует, и на ногу переваливается все Саша на непослушное, уставшее тело. Ты гони, гони листок прямо-прямо на восток. Саша рука хватается за ветку, дергает ее, проверяет. Ветка корявая с колючками, но крепкая. Саша тело подтягивается за рукой под ветку. «За листочком побегу, прямо к речке прибегу». Сашина тело влезает на большой, недвижимый, нетанцующий камень, на древний камень, невозмутимый. Сашина тело садится и дышит, отдыхает. Сашина голова летит, она свободна, внутри нее свет. «Сяду я на бережок, ты устал, поспи, дружок». Сашины ноги, руки, мышцы, кровь и кости сжимаются, напрягаются, они становятся цельным телом идущим телом, карабкающимся и сильным, с головой шариком на веревочке. Тучек гнать тебе не нужно, все ушли давно уж дружно. Теперь и Сашину тело, ее ноги, руки, кровь и мышцы пусты. И со светом внутри тело летит над камнями и колючим боярышником, над острой травой. Сашина тело не чувствует ничего плохого, ничего хорошего тоже. Оно спокойно, спокойно. Так что спи, я посижу и тебя посторожу. Саша приносит себя на утес, усаживает себя на утес. С большого камня видно весь город. И сверху, со Стапкиного тела, утеса-коленки. Город кажется маленьким и безобидным, конфетно-пластиковым, как хрупкий макет, как домик для Барби. Сидя на утесе-коленке, Саша больше не ненавидит южный ветер. Она его жалеет, она его гладит и даже немного любит. Саша представляет, как вдруг обваливается весь мир, вся планета. И в космосе под озоновым пузырем остаются только остапка и южный ветер с Сашей и другими южноветровчанами внутри. Саша веселится, ей нравится об этом фантазировать. В голове она пишет списки, составляет таблицы и планы, решает бытовые вопросы, которые появятся после того, как обрушится весь остальной мир. Что мы будем есть, что мы будем пить, закроем ли завод, чтобы речка очистилась кого выберем главным и нужен ли будет нам главный. В конце августа инжирно-виноградного и душного, когда Саше было почти два месяца, как 14, ее легкие заполнились настоящим, материальным, вязкими бактериями, бесшумной инфекцией. Саше выписали уколы, но не забрали в больницу, потому что уезжать запретила мать. Она даже что-то подписывала, хотя Саше хотелось в больницу. Она знала, что там все белое и тихое, там нет матери. Приходила какая-то докторша, хотя может быть медсестра, и показала, как ставить уколы. И когда она ушла, мать расплевалась злым, плаксивом, отрицающим. Поэтому уколы пришлось делать Жене, 12-летнему и все чаще дрожащему. Он тоже смотрел за медсестрой или докторшей, потому что хорошо знал свою мать. Знал, что это ему придется протыкать сестру иголками. Саша не стеснялась своей голой попы, Жене даже не пришло в голову, что между ними должно быть какое-то стеснение. Он старался, он был добрым, а за каждое чёрное пятно на Сашиной ягодице приносил ей что-то вкусное, украденное у матери или положенное ему. Но Саша почти ничего не ела. Мало пила, потому что квартирного шума, приподъездного шума, шума от матери, телевизора и летних уличных детей, не стало меньше. Его стало даже больше, ведь он больше не вытряхивался из Саши. Ему было некуда вытряхиваться. А ещё в Сашинах легких жили тихие бактерии вязкие бактерии. В ее животе прыгали тяжелые таблетки, кучки таблеток. Саша чувствовала стенками желудка каждую и все вместе. Поэтому Саша болела долго. Она плавала в своем телесном бульоне, потовых лужах, болталась в простынях и редко вставала. Когда не видела мать, рядом с ней лежал или сидел Женя, никуда не выходивший и все время прилепленный к Саше, даже если мать выгоняла его в другую комнату подальше от заразы. Женя чувствовал, когда Саше надо, чтобы он говорил или молчал, читал вслух или держал за руку, пускал в квартиру сквозняк или затыкал все комнатные дыры. По присутствию или отсутствию Жени Саша понимала, что происходит в ней ее простынной тарелки с бульоном из пота. Когда еще утро, а когда уже вечер. Когда к ней зайдет мать, чтобы прилепить ладонь к колбу и тут же отлепить ее или принести суп. А когда вот-вот стемнеет и станет тихо. Потом случился сентябрь, Женя стала отрываться от Саши в школу, и она совсем потерялась. Саша не знала, когда спит, а когда не спит. Хотя она все время спала или не спала, спала или не спала. Между спаньем и не спаньем Саша глотала суп или ходила в туалет, а потом снова спала или не спала. Днем и ночью Саша видела сны или не сны, но картинки с четкими контурами, акварельные иллюстрации, на которых ездили поезда, много поездов, игрушечных и настоящих пластиковых и металлических. Скакала голова Барби из Москвы или Арабских Эмиратов. Иногда под головой скакал и Барбин спортивный костюм. Бывало, что всплывали лица, в основном мужские щетинистые, злые гнилозубые. И тогда Саше было страшно, неуютно, холодно в своем бульоне. Но потом снова приезжали поезда и становилось лучше. Несколько раз поезда пробивали торговый центр, и его стеклянная кожа разлеталась по всей площади, втыкалась в деревья. А еще хоть и редко, в окнах зеленых поездов появлялось папино лицо. Доброе, теплое, улыбающееся Саше папино лицо. Саша выздоровела только к концу сентября, и ей почти сразу пришлось носить себя в школу, потому что пробелов набрала уже за месяц. Дорога к школе удлинилась в два раза, а может, в три или в десять, потому что Саша шла очень долго, останавливаясь и отдыхая, шла скучно и блекла потому что все ее силы уходили в ноги, которые нужно было переставлять, и для мыслей не оставалось ничего. В конце сентября и весь октябрь Саша чувствовала себя так, будто ее поделили на десять частей, а ей самой оставили только одну. В школе было пыльно, мусорно, рыбно-котлетно, людно, муторно и уже не так легко, как раньше. Некоторые учителя видели Сашину бледность, бумажность, малосильность и жалели ее. Говорили даже про санаторий, который должна выбить для Саши ее мама. А некоторые будто бы ничего не видели. Точнее, видели на Сашином месте что-то неопознанное и жалкое, что-то, что лучше пока не трогать. Саша плохо слышала рассказываемое на уроках, и хотя она продолжала читать учебники, многое из школьного росло над ней все выше и выше, все недосягаемое. При этом в Саше почти не было жизни, чтобы переживать из-за собственного тупения. В те октябрьские дни Саша была практически завершенной, практически шагнувшей в точку, где она должна была стать собой. Дома становилось все шумнее. Там каждый вечер взрывались мать или Женя чаще всего друг за другом. Например, мать была недовольна чем-то в Жене, спрессовывала свое недовольство кирпичами и бросалась ими в него. Сначала Женя терпел, но когда кирпичей становилось слишком много. Они набивались в Женю, как в строительный мешок, и тогда его разрывало изнутри. Случалось то, что в их семье называлось истерикой, когда выкрикивалось все злое и тревожное, звуками, не обточенными до слов. Могло быть и наоборот, когда в Жене сначала дребезжало, потом тряслось и только после этого выкрикивалось, и все это попадало в мать, всегда напряженную и готовую лопнуть. Она не терпела Жениных истерик, боялась их и пыталась отменить прямо в моменте. Прямо здесь, сейчас, пусть уходят. Перестань орать, возьми себя в руки. Чего ты рыдаешь? Успокойся, успокойся, успокойся. К концу октября, когда Саше было еще плохо и слабо, Женя раз в неделю стал ходить с матерью в Суворовку, потому что через школьную медкомиссию мать получила направление, после чего Женя получил диагноз и вместе они получили давящую необходимость бывать в психушке. Тогда же Саша начала оседать после уроков в библиотеках, школьной и городской. Она ничего не знала про Женю, не знала, как называется то, что в нем бурлит. Мать огрызалась, и у нее нельзя было спрашивать о таком, а Жене просто ничего не говорили. И Саша стала искать в книгах. Она быстро поняла, там, куда ей можно, нужных книг нет. А есть только популярные книги по психологии. Они совсем не о том, они про чьи-то надежды и страхи, а не про то, что вырывает из людей куски. Для того, чтобы найти нужное, Саше требовался ориентир, какая-то точка, из которой можно было к этому нужному подпрыгнуть. Поэтому однажды Саша спросила Женю, что он чувствует, когда приходит то, с чем он не может справиться. «Становится стыдно и страшно», — ответил Женя. «Как будто знаешь, Саш, вот есть змеи ядовитые, они внутри». Сначала в змеиных яйцах, потом вылупляются, — ответил Женя. Я это чувствую, как они лезут, и мне становится еще страшнее. Особенно если мама становится стыдно, страшно, — ответил Женя. Эти змеи начинают кусаться, как будто по-настоящему, но мне не то чтобы больно, мне, Саш, страшно, стыдно, — ответил Женя. Женя пытался еще что-то ответить. Женя замолчал. Он стал булькать и дергаться, как больная собака. Он смотрел на Сашу так, будто его кто-то душит, и Саша должна этого кого-то убрать. Она села рядом и обняла Женю. Жень заплакал, без истерики. Слезы просто потекли, щеки просто стали мокрыми. Саша поняла, что все слова, которые были у Жень, застряли в его горле, и что даже этих слов, могущих что-то описать, было совсем-совсем немного. В начале ноября перед школьниками запрыгали долгие выходные, а перед Сашей — домашнее сидение за уроками, наверстывание упущенного и закрашивание пробелов. Тогда же в Саше зашебуршало оживание после долгой болезни. Запрыгали маленькие, пока немногочисленные силы, и она сразу же пошла наверх, в старый город, где не была уже три месяца, по которому скучала так сильно, что, приблизившись к лесополосе, почувствовала, как желудок скручивается в жгут. Саша понимала, что не дойдет до утеса, и останавливалась, чтобы посидеть на каскадовых ступеньках шесть или семь раз вместо обычных двух. Когда Саша пришла к санаторию, папиному санаторию, последнему санаторию, единственному не отказавшему органу старого города, к ней не вышел дядя Толик. И напарник, которому дядя Толик когда-то представил Сашу, тоже не вышел. На воротах, главных и для сотрудников, висели цепи и замки. На входной двери табличка с надписью «Санаторий закрыт». Никто не предупреждал. «Твари, суки, не сейчас, почему?» «Дядя Толик, папа, где вы все? Где?» Из Саши высыпались все силы, которые она скопила за последнее время. Она села на бордюр, потому что не могла бы дойти до фонтана. Или хотя бы добраться до высокой ступени. Саша заплакала впервые за несколько лет беззвучно, но очень мокро, обильно, неостановимо. Саша думала, надеялась, что, может быть, кто-нибудь придет и поможет ей подняться или хотя бы объяснит, что случилось. В голове вспыхнула фантазия. А вдруг она все еще болеет? Вдруг это сон или не сон? То есть то, что она видела в своем потном бульоне. Но фантазия сразу погасла. Было понятно, что это заправду, Что Саше холодно и что воздух состоит из крошечных капелек. Что она здесь одна что никто не пришел через час. И через два часа тоже никто не придет. Саша вспомнила о Жене. Вспомнила, что надо к нему. Встала и сползла вниз по каскадной лестнице через курортный бульвар сквозь лесополосу в маленький и замызганный южный ветер, который снизу изнутри был все-таки страшным и кусачим.